Глава вторая. Бы раскрыты окна, надсадно орала музыка. Сумбурный мотив прицельными ударами бомбил соседские головы. Люди в возмущении глядели вверх, откуда слышались пьяные крики. Клубами вырывался сигаретный дым, и чей-то голос вторил незамысловатым словам. Когда наш двор перестал быть приличным, проговорила Людмила, выкладывая на тумбочку в глашной комнате порошки и пилюли, которые, если верить рекламе, должны были в считанные дни поставить её на ноги. И как ты могла подцепить инфлюенцию в это время года? Мама, хрипло звалась глаша из-под одеяла. Я понимаю, что тебе нравится это красивое слово, но у меня обычная простуда. У неё точно нет дворянских корней. Пошути, пошути. Тебя в самолёт в таком виде не пустят. А опоздать мы не можем. Женщина старательно растворила в тёплой воде порошок розового цвета, остро пахнувший какой-то химией с малиновой отдушкой. Папу уже ждут на работе, и если он не приедет, то заплатит какой-то неприлично большой штраф. Людмила встряхнула градусник и протянула глафири. На, поставь этот А что? Прошлой как ты неверно показывал, Глафира поморщилась от прикосновения холодного стекла. Кстати, пропуская вопрос, мимо ушей, сказала Людмила. Тётя Рая решила, что она будет жить на даче. Бабушка теперь тоже хочет перебраться туда на круглогодичное проживание, пока мы не купим дом на новом месте. Потом переберётся к нам. А Казаков тоже там жить будет. Ухватилась за информацию Глафира, прикидывая, что вполне можно что-то придумать и снимать квартиру у криминалиста, если он удачно переедет жить на их дачу. Ну, похоже, что так, Людмила вдруг задумалась. Нужно Любу попросить мёд привезти. Ей какой-то особенный привезли. Мама, я буду в порядке раскрепила Глаша и сама подумала, что теперь не придется лгать и выворачиваться, чтобы как-то объяснить матери, что она останется здесь. Теперь можно попросту крепко заболеть. В форточку вырвался очередной залп скверной музыки, и Людмила испуганно вздрогнула. "Я, наверное, сейчас буду звонить участковому", покачав головой, проговорила Людмила. Я не пойму, когда закончится этот балаган. Дай мне телефон, мрачно сказала Глаша, утянула мобильник к себе под одеяло и, набрав номер дежурного, проговорила: Это Глафира Константиновна. Да, польская. Простудилась. Не в службу, а в дружбу можно квартирантов утихомирить, а то весь двор на ушах стоит. Она протянула матери мобильник и проговорила: Сейчас их успокоит. Видишь, не так уж и бесполезна моя работа. Есть нужные связи. Меня радует только одно, что скоро у тебя будут приятные, респектабельные связи, а вскоре, я надеюсь, и романтические, мечтательно проговорила мать. Мы купим домик возле какого-нибудь красивого озера, и я там буду гулять с внуками причём не только с Никитинами детьми, но и с твоими. «Ну, главное, чтобы они там не утонули в красивом озере, а то испортится всё очарование, ляпнула Глаша. Людмила долго и молча смотрела в приоткрытую щелку одеяла, откуда торчала половина лица дочери, потом покачала головой и, развернувшись, вышла. Меня скоро нельзя будет людям показывать, прошептала Глафира. За те несколько дней, пока она лежала в кровати, Глаша уже десяток раз пересмотрела снятое видео, но ничего нового или примечательного не обнаружила. Зато заметила, казавшуюся ей забавной особенность: теперь она постоянно сталкивалась лицом к лицу с преступниками. Нет, она, конечно, предполагала, что так и будет, когда шла работать в правоохранительные органы, но положение следователя жертвы ее смущало. Эти рассуждения увлекли девушку в пугающие пятнами страха сон, и проснулась она далеко за полночь, плавая в испарениях болезни, с прилипшим к затылку комком волос и бешено бьющимся сердцем. Задыхаясь кашлем, Глаша потянула руку к телефону и набрала номер Визглякова. Ты опять труп нашла, произнёс Стас. Не смешно, глухо сказала Глаша. Поверь, я с тех пор, как ты в отдел пришла, смеяться перестал. Но что тебе? Я вспомнила. У него на тыльной стороне локтя татуировка была. Увидела, когда он руки к нему тянул. Там точно что-то было изображено. Может, пятно, родимое?» — спросил Изгляков. Нет, скорее всего, татуировка края чёткие и образ рисунка. У невуса обычно более размытая структура. У кого? переспросил Стас. Родимые пятна так называют невус, повторила Глаша. Польская, если ты думаешь, что произнося незнакомые близким и коллегам слова ты выглядишь умнее, то спешу тебя разочаровать. Это не так. И ещё Если бы ты вот вспомнила адрес преступника, его лицо, фамилию или имя, то по такому поводу можно звонить одинокому мужчине ночью. А чтобы поведать о его невусах, можно и утра дождаться. Размеренно произнес Стас. Но вы-то мне звоните по ночам? Мне можно. Важно произнес Стас. Офигенный аргумент. Зашлась кашлем Глаша и повесила трубку. Через два дня Глафира стояла замотанная в халат на пороге дома и увещевала чуть ли не рыдающую мать. Мама, хватит концерт разыгрывать. Я словно маленькая девочка, которую нельзя дома в одиночестве оставить. Что это за бред? всплеснула руками Глафира. Глаша, самое ужасное, что тебя будут терзать просмотрами. Людмила покачала головой, печально глядя на чемодан. Я договорилась с агентством, что они сами всем займутся. Там у Наташи работает дочка. Мама, всё будет хорошо. В тридцатый раз повторила Глафира и наконец выдохнула. В дверях показался запыхавшийся отец и разочарованно протянул: "Люда, мы опаздываем на рейс. Никита с ребятами туда подъедут сами. Поехали скорее". Польский старший обнял дочь, наскоро клюнул в щёку и проговорил: «Глафера, не подведи меня. Быстро на поправку, и ждём тебя на следующей неделе". "Да, пап, конечно". "Сейчас, сейчас". Людмила всё ещё стояла на пороге, рассеянно шарила по квартире глазами, словно не веря, что сейчас она переступит порог родного гнезда в последний раз. Через полчаса обессиленная Глаша осталась совершенно одна. Она поплелась к кровати, рухнула в мятую постель и долго лежала, утопив лицо в подушку. Ей уже вчера стало гораздо легче, но она старательно изображала все признаки болезни и ухудшения и уже не могла дождаться, когда можно будет стянуть в себя опустившийся халат и приняться за работу. Телефон на тумбочке зазвонил, и Глаша, покосившись на него, вздохнула. Звонила мама. «Глафира, А что происходит? спросила мать каким-то странным голосом. У кого? откликнулась девушка, садясь на кровати. Почему мне Виктория Карловна сказала, что Илья умер? Глаше показалось, что вокруг неё накалился даже воздух. Зная особенную страсть матери к поддержанию людей в трудной ситуации, даже когда они не особо в этом нуждались, девушка прекрасно понимала, что сейчас папин контракт полетит в тартарары, а квартиру всё-таки придётся продать, чтобы оплатить неустойку по договору. Мама, я вчера разговаривала с Ильёй. Сами по себе произнесли губы глаши. Он просто проиграл суд с родственниками. Теперь квартира их. И он перебрался к родственникам в Новосибирск. Внутри глашной головы с треском ломалась прошлая реальность, в которой она верила, в сказочных животных и в победу добра над злом. Сейчас она говорила такую чудовищную ложь, что раньше испугалась бы, что у неё отсохнет язык. А как же его работа? Мама, у него в Новосибирске невеста. Она дочь какого-то институтского ректора. Думаю, без работы Илья не останется при таком знатном сватовстве. Глаша вдруг показалось, что в квартире стало очень холодно, как было в том подвале, когда её руки буквально резала вытекающая из Ильи кровь. «Милая, Как же всё это печально, тихо уронила Людмила. Если ты хочешь, я вернусь. Папа пусть едет, а я помогу тебе как-нибудь разобраться с этой печалью, и потом вместе улетим. Мама, вдруг неожиданно жёстко сказала Глаша. А тебе не кажется, что тебя стало очень много в моей жизни? Ты уже не даёшь мне продохнуть. Оставь меня в покое. Глаша перевела дух. И это не истерика, и не надо нестись обратно, сломя голову. Пожалуйста, поезжай в свою Швецию. Там ты будешь на своём месте. А я просто хочу отдохнуть от тебя, от папы, от нашей большой и дружной семьи, прямо таки лоснящейся от того, что все друг друга любят. Ты лучше обрати свое внимание на Никиту. Поверь, там есть о чем подумать. Голофира нажала на отбой и мысленно попросила у брата прощения потому что когда в маминой голове осядет туман обиды, она точно вспомнит глашные слова, и жизнь брата подвергнется жесткому изучению. Лисица уже несколько часов изучала протоколы допросов, подшивала бланки справок, механически вынимала из разрозненных бумаг запросы и вставляла их в папку. Ее мысли занимали события последних дней. Она понимала, что в отделе уже перегруз дел, и на днях придется сообщить начальству о том, что теперь они фактически заложники человека с манией величия и больным воображением. Капоткин достанет свою лопату для особых случаев, немедленно закопает ее карьеру и, что хуже всего, просто не даст работать. Он не поверит в то, что близкие им люди могут пострадать, даже после истории с Ильей. И сейчас Лисица была перед очень тяжелым выбором. Фактически сейчас она должна была встать со своего кресла, сесть в такси и отправится на прием к своему бывшему непосредственному начальнику, который теперь занимал хорошую высокую должность и когда-то имел на Аню Лисицину виды. Ну, конечно, до того, как она вышла замуж, родила, располнела и вообще стала совершенно другим человеком. Анна глянула в зеркало, цокнула языком, рассматривая чуть оплывшие черты подбородка, косой шрам, уставшие глаза с потухшим васильковым блеском и вслух произнесла: "Ладно". Быстро собравшись, она столкнулась на выходе с Визгликовым и, глянув на него, проговорила: "Станислав Михайлович, я дело, которое валялось на вашем столе, привела в порядок". Ещё раз бросишь документы, и я тебе влеплю выговор, строго произнесла она. Из ваших уст даже слово выговор звучит прекрасно, ответил Визгляков, ковыряясь палочкой в стаканчике с мороженым. Хотите? он протянул Анне почти доеденное лакомство. Спасибо, Стас. Ты очень галантен, покачала головой женщина. Ладно, я по делам. Вечером собрание Вот я и говорю, что начальственное кресло портит характер. Капоткин тоже всё любил: собрать по вечерам коллег и покалякать за жизнь. Нет, Стас. Мы будем с вами калякать исключительно по делу, лисица помолчала. Новостей нет? Нет, Визгляков покачал головой. Ночевал у матери. Там тошно, словно в похоронном бюро. Я поняла. Лисицына вздохнула и потрепала Стаса по плечу. Будем как-то выруливать из этой ситуации. В коридоре вдруг шумно затопал Погорелов. Он на ходу хлебал воду из стаканчика, проливал капли на свежий ворот рубашки и почти бежал по направлению к Лисицыной и Визглякову. "Я мужика нашёл", проговорил он. Визгляков приподнял брови и огляделся. "Я, конечно, довольно толерантин". Но ты бы потише хвастался. У нас в стране такая пропаганда не в чести. Погорелов наморщился, не понимающий, уставился на Стаса. Потом его мозг расшифровал послание, и он картинно плюнул. Станислав Михайлович, с нажимом произнес Погорелов: "Я мужика нашел, которому склеп принадлежит, но он пропал". «Сережа». Ты можешь как-то более структурированно и понятно выдавать свой мысленный винегрет, со вздохом спросил Безгляков. Лисица наперевела взгляд на настенные часы и перехватив сумку в другую руку, произнесла: "Ладно, вы разбирайтесь, а я поехала". Мужчины молча глянули ей вслед и скрылись в кабинете. Погорелов снова налил себе полный стакан воды и опрокинув в рот, присел напротив Стаса. Короче, склеп пробили. Ну, кому он принадлежит? Погорелов вытер спаленную со лба. На адрес сунулись. Там хозяин уже несколько месяцев не появлялся. Начали искать, никто ничего не знает. А потом приходит ориентировка, что подано заявление о пропаже владельца склепа. Визгляков кивал в такт словам Погорелова. В то же время открывал ящики стола, шарил рукой в каждом и наконец вытянул леденец в потёртой обёртке. "На", сказал он, протягивая конфетку. И отсядь от меня. Да мы с пацанами чего-то не рассчитали", виновато пожал плечами Погорелов. Это я заметил дальше. Дальше пока ничего. Нужно к ним ехать. Я связался с районным отделением, где принимали заявление. Мне адрес дали, где живёт женщина, которая подала заяву», — сказал оперативник. А телефон они тебе её дали? проговорил Стас. Да, я ей позвонил и на вечер договорился встретиться. Где? Ну, там, у них, неопределённо мотнул головой Погорелов. А, ну там у них это где? спокойно переспросил Безгляков. Блин, Стас, На даче, где они живут. Посёлок, Погорелов вглянув в заметки. Лебедевка. А работает она где? В Питере. Визгляков устало глянул на Погорелова, тот несколько минут соображал, а потом аккуратно изрёк: "Это в плане, чтобы я с ней договорился, где встретиться. В городе?" И приз за сообразительность и смекалку достается оперативному сотруднику погорелову бесцветным голосом произнёс Визгликов. Я поехал к Нинель. Она сказала, что жаждет меня видеть. А ты сориентируй, где мы будем встречаться с этой дамой. Иди супчику что ли похлебай. А то она захмелеет от такого духа. Ну ладно, мы ремонт отметили. Обиженно протрубил Погорелов. Хорошо, когда у людей есть повод для радости пробормотал Висгликов и вышел из кабинета. Лисица пристально смотрела на молодую белокурую девицу, сидевшую в секретарском кресле и усердно пялящуюся в монитор. Анна Михайловна уже десять минут не могла получить внятный ответ на простой вопрос о том, когда будет начальник. Вы же понимаете, что нельзя просто так зайти с улицы и попасть на прием», разводила руками девушка. А я пришла не совсем с улицы, как вы изволили выразиться. Девушка, ну не знаю я, когда он придет», — с чувством произнесла секретарша. Я вам не девушка, а полковник Лисицына Анна Михайловна, и ваша обязанность знать расписание начальства и информировать об этом посетителей. Вы на госслужбе, четко разделяя слова проговорила Лисицына. Девица кинула быстрый взгляд куда-то за плечо Анны и кратко улыбнувшись, встала. Анна, даже не оборачиваясь, по одному движению глаз всё поняла и о том, кто пришёл, и что значило это мимолётное выражение на лице юной девушки. Ну надо же, целый полковник к нам в гости пришёл. Приветственно раскрыл объятие генерал Помятин. Света Организуй нам кофейка и никого ко мне не пускай, проговорил он, обнимая Анну. Привет, Анна Михайловна, проходи в мой кабинет. Несмотря на помпезную приемную, кабинет был простой, скучный и даже чересчур деловой. Что смотришь? Мне вся эта красота при входе от предшественника досталась, а я не люблю. Я здесь служу, а не дизайном хвастаюсь. Приказал всё убрать. Одних вас штук десять выгребли. Он досадливо рубанул рукой в воздух и пригласил Аню присесть напротив. Аня, я так рад тебя видеть. Но ты раньше как-то тоньше была, весело играя глазами, проговорил он. Спасибо, Николай Иванович, усмехнулась Лисицына. Но «Ну, полковничьи погоны имеют определенный вес. И нужно иметь достаточно массы, чтобы их носить. Язва. Хочешь сказать, что мои генеральские тоже меня обязывают. Хочу сказать, что вы в прекрасной форме, Анна выдохнула. Но женская природа с гормональным фоном иногда плюют на должности, погоны и всю остальную атрибутику. Просто всё остаётся как есть, несмотря на все усилия. С Анна, потому что спортивного зала она чуралась как огня. Анечка, я тебя сколько лет не видел. Общие воспоминания, перечисления многочисленных детей и внуков генерала, фотографии Кирилла всё вплеталось в неспешную беседу, пока наконец генерал не глянул на неё с улыбкой и не спросил: "Ладно, мне скоро в министерство. Какое у тебя ко мне дело?" Самое подлое. Я хочу подсидеть своего начальника и прошу у вас его место. У меня есть на это веские основания. Лисицына даже сама не думала, что так легко выдаст ту самую правду, с которой пришла. Когда она закончила длинный рассказ о последних перипетиях, то генерал еще несколько минут молча сидел в кресле, а потом тяжело выдохнул. Аня, ты понимаешь, что сейчас не только твой отдел под прицелом. Ты понимаешь, что какой-то говнюк бросил вызов всей системе. Не только вашему отделу. Конечно, лисица наразвела руками, и мы его поймаем. Просто никто не должен мешать. Анна немного помолчала. Я бы никогда не пришла. Но Капоткин уже замучил всех к тому же он требует, чтобы уволили Польскую, а это нереально. Николай Иванович молча встал, заложил руки за спину и немного походил взад вперед Мужчина задержался у окна и покачал головой. Аня, я сейчас скажу обидные для тебя вещи, но я не могу тебя поставить во главе этого отдела. Ты прекрасный аналитик, ты умище и талантище, но я прекрасно знаю, что вместо того, чтобы сидеть в кабинете, ты будешь скакать по местам происшествий, выезжать на трупы и бегать шашкой наголо. Помятин поднял руку, останавливая Анино возражение. Но также я прекрасно понимаю, что Капоткин это не вариант. Я его неплохо знаю по Вот ему в бумагоморательстве и администрировании равных нет. Давай так. Я сейчас посмотрю, что можно сделать. Такие вопросы в шесть секунд не решаются, и на днях тебе позвоню. Я могу попросить, чтобы этот разговор остался между нами, проговорила Анна, поднимаясь с места. Безусловно, генерал взял кисть её руки двумя руками. Поверь мне, Аня. Я твою просьбу понял. Спокойно работай и жди вестей. От генерала Анна вышла с двояким чувством. С одной стороны, ей казалось, что она сделала все правильно, но с другой чувствовала себя сейчас школьницей, которая не в силах справиться с проблемой и бежит к директору школы. Но сейчас лисицана и правда не знала, что делать. Под ее суровой маской всегда прятались сомнения и страхи. А сейчас ей было особенно тревожно, потому что тот, кого она считала давно обезвреженным, сейчас был на свободе. И следующая мысль, которая пришла ей в голову, буквально пригвоздила женщину к месту. Она стояла на тротуаре посреди людского потока, её мысли лихорадочно вились вокруг последних событий, и сейчас лисица всё видела с другой точки зрения. Женщина быстро вызвала такси. Набросала коллегам сообщение о том, что сегодня её не будет, и уехала. Весгликов уже подъезжал к дверям морга, когда увидел сообщение от Лисицыной, а следом от Глаши. Он вяло поводил глазами по экрану, покривился и набрал номер польской. Чего тебе? Я готова работать, прохрипела Глаша. «Глафира, любое мое возражение вызовет кучу ненужных тревогнений с твоей стороны. Поэтому я просто попрошу, чтобы ты долечилась, а потом будешь работать, сказал Визгляков. Стас Михайлович, я могу работать дома. Я же не прошусь с вами бегать по городу. Мне прям спасибо тебе хочется сказать за это, вздохнул Визгляков. Хорошо. Бери на себя сейчас дело Нефёдова. «По ниточке распутывай. Заново всё перепроверь. Ты хорошо умеешь это делать. Мы уже видели результат. Только давай договоримся, Глаша. Стас помолчал. Ты не лезешь никуда, пожалуйста. Я точно теперь никуда не полезу. Обещаю, глухо проговорила Глаша и попрощавшись, повесила трубку. А вот в это мне слабо верится. Везгликов свернул на парковку, втиснул огромный сверкающий золотистыми граффити внедорожник на свободное место и вышел из машины. "Фига себе у нас следователи теперь зарабатывают", присвистнул бывший коллега Везгликова, выходивший из дверей лаборатории. "Ага", покивал Стас, которому в очередной раз лень было объяснять, чья это машина и как так случилось, что он на ней ездит. Пройдя по суетливым коридорам морга, Весгликов постучал в дверь не наэльпална. Можно? спросил он, просунув голову. Нужно, буркнула женщина, не отрываясь от экрана монитора. Весгликов сел напротив сердито стучащей по клавишам женщины и несколько минут выжидательно на неё смотрел. Стас, я не знаю, пока как это объяснить. Но все трупы, которые вы нашли в склепе. Нинель Павловна устало выдохнула и сняв очки, потёрла переносицу. Короче, все они умерли по естественным причинам. Никаких следов насильственной смерти не обнаружено. Я так думаю, мне уволиться нужно. Не меняя выражение лица, сказал Стас. Иначе я до старости не доживу. Я тоже так каждый раз себе говорю, но факт остаётся фактом. Все подробные отчёты я сделала, даже лично за своими перепроверила данные. Есть у меня несколько идей, но судмедэксперт покачала головой. Проверка анализов требует времени. Может, причина хотя бы одинаковая у этой естественной смерти? С Надеждой посмотрел на неё Визгляков. Нет. Разные. Личность это хоть установили, ко мне никакие родственники на опознание не приходили. Везгликов отрицательно покачал головой. Всё не налипало, как мы любим. Одни вопросы и никаких ответов. Прямо что где когда, но без знатоков. Везгликов поднялся. Забираю отчёты. Да, конечно. Я подумала, если ты сам придёшь, будет быстрее. Но и потом, чтобы двести раз с одним и тем же вопросом мне не звонил. И так голова кругом. Нинель поправила волосы. У них стас, даже повреждений никаких. Гематом, разрывов кожных покровов, внутренних кровотечений, ну хоть чего-нибудь, чтобы могло указать на насильственные действия. Болели, может, чем-то одинаковым? Нет. Она мне не связи разный. Стас Я сама уже голову сломала, заказала до чёрта разных дорогих анализов, некоторые нужно ждать. Найдёте родственников, нужно будет опросить. Я сама с ними пообщаюсь, Силе Надю попрошу. Вы, Нинель Павловна, и так мне сотрудника до нервного срыва довели, походя сказал Стас, направляясь к двери. В смысле, Нинель Павловна в недоумении возрилась на него. Ну, надя деле это ваша замуж выходит, а Латунин работать не может, сон потерял. Ходит с кислыми минами, смотреть тошно. А у нас сами знаете, сколько сейчас проблем. От дверей проговорил Визгляков. ну во-первых, твой Латунин сама нюня и растяпа. Женщины любят завоевателей, а он всё ждёт от неё каких-то решений. А во-вторых, Я что-то не помню, что у меня вывеску на здании с морга на брачное бюро поменяли. Так что иди отсюда, Стас, она пожала плечами. И потом, опер без страдающего сердца это как сытый художник, он же будет хуже работать. Какая вы коварная женщина, Нинальпавна. Но ход ваших мыслей мне определённо нравится, Визгликов слегка улыбнулся и развернулся, чтобы уйти об Андрее ничего не слышно, тихо спросила Нинель. Стас лишь помотал головой в ответ и направился к выходу. Голофира сидела на кухне, завернувшись в халат. Ей отчаянно хотелось страдать, но в голове вертелись мысли о работе и никак не давали девушке прийти в нужное состояние. Глаша ещё некоторое время послушала тишину, потом набросала краткое сообщение Кириллу, обследовала недра холодильника, где заботливая мама оставила готовой еды на год вперёд, и пошла в кабинет отца, чтобы взять чистые листы бумаги. Но когда она по привычке протянула руки к старому бюро, то поняла, что здесь пусто. Вокруг вообще было пусто. Родители собрали почти все вещи, и большой контейнер уже ждал своей отправки где-то в порту. И сейчас Глаша поняла, что всё происходит на самом деле. Ей почему-то немедленно захотелось позвонить матери, но она себя остановила, потому что так она сделает только хуже. Сейчас нужно было один раз сделать больно, чтобы потом всё встало на свои места и у каждого была своя жизнь. Звук ответного сообщения от Кирилла вывел Глашу из раздумий. Девушка прослушала аудиофайл и пошла в комнату собираться. Через полчаса она уже выбралась из дома и направилась к метро. Привет, подойдя к Кириллу, проговорила она. Привет. Молодой человек недоуменно посмотрел на нее. А ты что здесь делаешь? Ну, ты же написал, что с Латуниным едешь. Вот я решила с вами Глаша пожала плечами. Глафира, твёрдо сказал Кирилл. Ты с нами не едешь. Я не могу смотреть ещё и за тобой. А тебе и не придётся, слегка улыбнулась девушка. Я сама о себе позабочусь. Бессмысленный разговор затянулся до приезда Латунина, который остановился возле них на служебной машине. Нервно просигналил и стал призывно махать рукой. Пока его объезжали с левой стороны, пылающие гневом автомобилисты. Кирилл махнул рукой и побежал к машине. Глаша заскочила на заднее сиденье, и они покатили в сторону загорода, в садоводческое общество, где предположительно был участок у родителей подруги Веселовой. Только вот как их там найти? вслух сказал Кирилл. Эти садоводства, как гигантские муравейники. Непонятно кто где. А в справке из Росреестра разве нет адреса, проговорила Глаша. Может и есть, но у них нет никакой загородной собственности. По крайней мере, на них ничего не оформлено. Неужели в школе или в опеке номеров родственников нет? спросила Глаша. Была там бабушка со стороны матери, но умерла полгода назад, Кирилл поморщился. Можешь не спрашивать не было на ней загородной собственности. У них если участок просто по членской книжке оформлен, то мы его никогда не найдём через официальные источники. Нужно только на месте. Кирилл покопался в телефоне. Вот одна из женщин во дворе сказала, что у них точно есть дача. Однажды мать Юли рассказывала, как у них крышу сорвала. Короче, упомянула. Примерный адрес соседка сказала. По-видимому, ну у них голубого цвета с белой отделкой. Да они могли квартиру снять, проговорил Латунин. Не думаю. Все в федеральном розыске. Ребёнок запуган, может в любой момент дать сбой, и тогда окружающие обратят внимание. Им нужен кто-то неприметный. Семья Юли идеально подходит, ответила Глафера. Да и новые люди в помощниках это дополнительные траты и внимание со стороны. А если учесть, о каких деньгах идёт речь, то я уверена, что Веселова будет рисковать. И потом, её мышление довольно линейно. Она агрессивна и не умеет договариваться. схватила, угрожает, заставляет. Она идёт путём насилия. Это понятная для Веселовой схема. Она так выросла, в таком кругу общалась. Через час машина въехала на территорию садоводческого товарищества, и люди, ехавшие на поиски дач, сразу загрустили. Огромная территория была испещрена квадратами земельных наделов. Везде были натыканы дома всех цветов радуги, и немыслимое количество дачников трудилось на грядках и сновало по дороге. Какие-нибудь дельные мысли есть? Да, сказала Глаша. Нужно найти местный магазин. Если они здесь сидят, то наверняка их не отпустят в город за покупками. Народу много, значит и продуктов нужно много. Можно попробовать с этой стороны зайти. Глаша открыла дверь и подбежала к остановке, где толпились люди в ожидании автобуса, и через несколько минут вернулась. Здесь три магазина. Поехали. Первый прямо по дороге. В первых двух торговых точках ничего примечательного не было, а в третьем маленьком магазинчике, торчавшем на отшибе и напрочь пропахшем подгнившими овощами, толпилась небольшая очередь. Люди медленно тянулись к прилавку. Глаша рассматривала товары, прислушивалась к разговорам и смотрела по сторонам. Тётя Клава сказала дородная продавщица женщине, стоявшей перед глафирой. Рыбаковым скажите, чтоб долг занесли. У меня завтра учет. Я уж ругалась. они второй раз должны. Вот хоть пятьдесят рублей, но останутся. И я им не укащятся. Они не показываются уж третий день. С вечера вроде как были, а днем следующим уже никого, проговорила женщина, поправляя панамку. Дай мне конфет полкило. Лариска хотела вечером зайти, чаю выпить и сплетни на хвосте принести. Глаша быстро вышла из очереди, подошла к Кириллу стоящему на улице. У наших фамилия Рыбакова?» Нет, Мельниковы, покачал головой Кирилл. А что? Да думала про них речь, махнула рукой Глафира. Девушка вернулась в магазин, подождала, пока очередь рассосётся, и подошла к продавщице. Здравствуйте. Глаша мазнула глазами по тетради, где записывали долги дачников, и увидела, что фамилия Рыбаковы и стоящая напротив сумма зачеркнуты. А почему вы Рыбаковых зачеркнули?» Так соседка долг вернула, пожала плечами продавщица. А вам-то что за дело? Да и не Рыбакова недавно. Там мать раньше жила, а дочка на мужниной фамилии Мельниковы». Машинально продолжила женщина. Глафира вылетела из магазина и тараща глаза, стала показывать на дорогу. Бабка, бабка в панамке куда пошла? быстро проговорила она. Туда, ткнул пальцем в сторону боковой дорожки подошедший латунин. А что? Мельниковы её соседи, что будем делать? нервно перебирая руками, спросила Глафира. Светиться нельзя. Я звоню Вязгликову, ждём группу, проговорил Кирилл. Но она сказала, что они три дня не показываются. Значит, что-то случилось. Глаша бросила взгляд на подъехавшую на велосипеде девушку. Если я подъеду к соседке на велике, то не вызову подозрений. Девушка двинулась в сторону входа в магазин. Дальше по ситуации Хозяйки велосипеда, скажите, что скоро вернём. Сейчас приеду, проговорила Глаша и вскочила в седло, прежде чем Кирилл и Латунин успели опомниться. Я ненавижу польскую, сквозь зубы прошипел оперативник. Солидарим. с бессильной злобой сказал Кирилл. Глаша остановилась возле голубого дома с белой отделкой. Огляделась по сторонам и заметила в палисаднике соседнего участка женщину из магазина. "Простите, Глаша, приветственно" замахала руками. "Это же вы сейчас в магазине были". "Ну и" недовольно поморщилась собеседница. "Вы вместо пятисот рублей пятьдесят забрали. Меня попросили съездить к вам для убедительности". Глаша вынула деньги из кармана. "Ой, Как же я так всплеснула руками, пожилая дама. Ну, давайте сюда. Слушайте, а Мельниковы когда приедут? Так были, наверное, уехали. Правда, с вечера были. Потом я днём только проснулась, ночью несколько раз вставала, что-то гремело. Так смотрю, нет их. Да и странные они какие-то. Раньше-то приветливые были, а сейчас смурные и недовольные. Наверное, денег заработали, посетовала женщина. Почему? Спросила Глаша: "Да эти все, кто денег заработает, вечно чем-то недовольны. Потерять, наверное, боятся". В каркающем смехе зашлась женщина. Глаша слезла с велосипеда, отошла на метр и, позвонив Латунину, объяснила, как подойти к дому с задней стороны, чтобы их не заметили. Но уже сейчас девушке казалось, что можно смело входить через парадный вход. Глафира разговаривала Взгляд её бродил по соседнему двору, и вдруг она чётко увидела жирный кровавый отпечаток на стене сарая. Рома, я боюсь, там всё плохо. Вижу следы крови. Глаша обернулась на бабку, кивнула ей и проговорила: "В дом, уйдите, пожалуйста". "Чего? Следственный комитет. В дом уйдите", тихо рявкнула Глафира. По дорожке к ней уже ехали Латунин и Кирилл. Оперативник первый вошёл во двор, двинулся к сараю, где на стене ордел смазанный след чьей-то пятерни. Кирилл двинулся в дом, а Глаша зашла с бокового входа на веранду. Отсюда хорошо просматривалось внутреннее пространство, перечёркнутое телами двух взрослых и одного ребёнка. Позже Уже когда все подъездные дороги были забиты спецтранспортом и экипажами ППС, Глаша сидела за столом, заполняла бланки под надину диктовку и даже вздрогнула, когда залетел Визгляков. "Польская, что ты липнешь каждому делу, как банный лис к жопе?" зарычал он. Потому что несколько дней назад здесь зарезали ребенка и его родителей. Глухо проговорила Глафира: И если бы мы с вами не разводили балаган вокруг моей безопасности, а работали, то, может быть, ничего этого и не случилось. В комнату вошёл хмурящийся Казаков. Он скорбно осмотрел тела и, остановившись на пороге, сказал: Есть новости. Если можно так сказать, хорошие. На стене сарая довольно чёткий след. Я снял отпечатки. Закончу здесь и поеду сразу посмотрю. Вдруг найдём чьи